52. Загробный мир не оправдал моих ожиданий. Я сидел в кресле в кабинете Бернарда, а Бернард сидел за столом. Склонившись, он что-то писал под светом лампы. Я огляделся. Коробка с сигарами стояла на столике рядом со мной. Я потянулся к ней не потому, что хотел курить, а просто чтобы проверить, там ли и фотография. Почему-то этот вопрос казался мне крайне важным. Но потянулся я лишь мысленно, не увидел своих пальцев. Меня не было. Мне просто казалось, что я сижу в кресле. И не мне одному. Бернард дёрнулся, как будто услышал шорох. Встал и, повернувшись, отодвинул стул. Медленно, аккуратно посмотрел прямо на меня. Как приятно, что вы здесь, сказал Бернард, и я впервые услышал его голос. Не громкий, мягкий, но чувствовалось в нём и какое-то несгибаемое начало. Мне бы хотелось как-то всё объяснить. Он обошёл стул и остановился в трёх шагах от меня. Я молча смотрел на него. Я не мог говорить. И Бернард, не дождавшись ответа, кивнул. Я знаю, что вы хотите, чтобы люди ушли отсюда. Но нам не обязательно ненавидеть друг друга. Знаю, знаю. У вас нет ненависти. Мне пока сложно всё это понимать, но я надеюсь понять. Я люблю Ле. Она любит меня. Я бы никогда не нанёс вреда её народу. Но есть и мой народ. Поймите. Мы ничего у вас не отнимаем и не отнимем. Напротив, мы многое можем дать. Блага, Бернард облизнул пересохшие губы. Блага цивилизации, хорошую одежду, обувь, вкусную еду, украшения. Вы же видите, что многие из вас уже приходят к нам. Это их выбор, их воля. Неужели мы? Бернард замолчал. Его лицо изменилось странным образом. как будто маску сделанную из кожи бернарда натянул совершенно другой человек и этот человек поднял руки бернарда осмотрел их внимательно сжал и разжал пальцы потом сжал пальцы только на правой руке и пальцы сомкнулись вокруг рукоятки стилета нет подумал я обе руки стиснули рукоятку стилета лезвие перемещалось будто наводилась на цель и вот оно замерло на расстоянии десятка сантиметров от неё ва элли ва элла ва элла ва элли произнёс бернард своим голосом но с чужими нечеловеческими интонациями истелет вонзился в плоть бернард рухнул на пол и стало тихо кровь текла лужа увеличивалась И вдруг пришла она. Так пришла вельیانка по имени Ле в том же платье, тёмно-синем с белыми оборками. Присела рядом с телом. Её туфли были слишком большого размера при её-то комплекции. Конечно, она всю жизнь ходила босиком в своей деревне, а Бернард купил ей туфли, уж какие подошли. Сейчас эти туфли стояли посреди кровавой лужи. Лея потянулась к ножу и осторожно вытащила его из раны. Осмотрела лезвие, покрытое кровью. Губы её задрожали, но она сдержалась. Встала и сделала шаг в сторону. И не было её больше. И меня не стало.